«А Пузик?» Пузик смотрел на веселящихся добриков тоскливыми глазами. В кармане лежал тяжелый желтик, и тяжело было на душе. «Что же я сделал не так?» — думал Пузик. И в это время сам собой включился компьютер. «Посмотри», — сказал компьютер, — «посмотри, что ты сделал не так». И Пузик на экране монитора увидел все свои нехорошие поступки. И как он хныкал на острове Старой Грымзы, и как стащил желтик, а Тусику ничего не сказал. И как он хвастался, будто победил колдунью, и как украл важную деталь, и как избавился от Фантика и Тусика, и как прогнал Мудрика, и как продавал еду, и как бил деревья. Ему хотелось крикнуть «Это не я, я хороший!» Но это был он, Пузик. И никому, никому он не был нужен. Его даже наказывать не стали, словно и не было такого добрика-пузика. «Что же мне делать?» — сказал он. «Что совесть подскажет?» — ответил компьютер и отключился. Хм, «Нет у меня совести», — подумал Пузик. Он сунул руку в карман и достал желтик. И вдруг понял, что в кармане нового желтика нет. Желтик перестал быть неразменным, ведь Пузик не захотел больше совершать нехорошие поступки, и мысли у него поменялись. В кармане было легко и на душе полегчало. Зажав Желтик в руке, Пузик бросился вон из каюты. «Ребята! Ребята!» — закричал Пузик, выбежав на поляну. Оркестр замолчал, танцы прекратились. Добрики во все глаза смотрели на Пузика а он бросился на колени и сказал, «Ребята, простите меня за все! Я был настоящий кирбат! Я с вами хочу! Накажите меня, только не прогоняйте!» Вот. И Пузик изо всех сил бросил желтик на землю, и он полетел вверх, как и другие желтики. Но это был самый первый неразменный желтик, и поэтому он сначала превратился в астру, потом в гладиолус, потом вообще в какие-то невиданные цветы, а когда погас, стал самой яркой звездой. Пузик плакал. Он плакал и всхлипывал. «Я что хотите для вас сделаю, только не прогоняйте! Простите!» И добрики сказали. «Да ладно, Пузик, мы тебя простили. Всего делов-то. Давай дальше праздновать. Но Пузик мотал головой и говорил, «Нет, я должен заслужить прощение. Дайте мне любое задание, самое трудное». И тогда Мудрик сказал, «Хорошо, вот тебе задание. Верни нам наших товарищей, Фантика и Тусика. Я правильно говорю?» И все добрики согласились, что да, если Пузик вернет товарищей, это будет самым хорошим и смелым поступком. И Пузик вытер слезы. Теперь-то он знал, как заслужить прощение, чтобы не было стыдно перед другими и перед самим собой. И на следующий день Пузик отправился на поиски Фантика и Тусика.